несмотря на раскрученность, небольшой круг друзей. После университета мои однокурсники поехали работать за границу, а я никому не был нужен и также почти случайно устроился в консерваторию лаборантом. Позже мне даже дали возможность преподавать французский две пары в неделю. До сих пор считаю, что это мое. Думаю, я был неплохим преподавателем. Пробовал заграничные методики. Мои студенты помнили много слов, понимали на слух, пытались говорить. Это меня и подвело. Мне устроили показательное разбирательство и обвинили в том, что я занимаюсь внедрением не советских методов, Обучение. Я разозлился и ушел буквально на улицу. Мой друг помог мне устроиться на работу в информационное агентство ТАСС Ротау. Так я совершенно случайно столкнулся с журналистикой. Брали меня вроде бы за знание языков, так что поначалу я попал в международный отдел. А когда выяснилось, что я за птица, а я не особенно скрывал, просто зевнули. От греха подальше кинули меня на промышленность. И здесь я узнал, что такое настоящая реальная жизнь. Я ходил по заводам, ездил в командировки и выслушивал десятки, сотни историй. Каждый встреченный человек, от подсобного рабочего до главного инженера, был мне важен и интересен. Очевидно, в таком общении я добирал недостающий собственный жизненный опыт. И вместе со своими героями я понимал, почем фунт лихо. Помните, так жить нельзя. Я пришел в агентство с зеленым пацаном, а ушел взрослым, свободным человеком. Теперь вы один из самых популярных телепублицистов, к тому же пишете сценарии, ведете ряд телепередач, снимаете авторские документальные сериалы, и сейчас удивили своих поклонников тем, что написали детективный роман. А как вы пришли в телевидение? В восемьдесят седьмом году все тот же мой друг, замечательный киносценарист Женя Назаренко привел меня на студию Киев НАУЧФИЛЬМ. Я попал в фантастическую компанию удивительно талантливых и уже достаточно известных людей. Среди них был и Анатолий Барсюк, мастер, снявший несколько резонансных картин, мы на него смотрелись снизу вверх. И Александр Роднянский, самый молодой режиссер студии, впоследствии мне посчастливилось стоять вместе с ним у истоков телеканала «Один плюс один». С ними я работал редактором на многих фильмах, как режиссер сам снял несколько картин и уже отчетливо заболевал телевидением. А ведущим стал случайно. Никогда не рвался на роли говорящей головы. До сих пор меня бросает в дрожь при воспоминании о первом телевизионном эфире. До того я был жалким, робким, закованным. Потом как-то прошло, Теперь я понимаю, почему мое появление в кадре могло вызвать у зрителя положительную реакцию. Я не был звездой, говорил спокойно, почти домашним тоном. И лицо мое было не артистичным, не примелькавшимся. В начале была передача «Империя кино», которую я вел попеременно с очень интересными женщинами.